в то утро 19 сентября, чтобы было понятнее читателю, а может быть, и мне самому. Третье. Я, кончивший курс, гимназист, а теперь мне уже двадцать первый год. Фамилия моя Долгорукий, а юридический отец мой Макар Иванов Долгорукий, бывший дворовый господ Версиловых. Таким образом, я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 И отходил прочь. Товарищи школьники спрашивали всех оскорбительнее. Школьник, как спрашивает новичка, затерявшийся и конфузящийся новичок в первый день поступления в школу, в какую бы то ни было, есть общая жертва. Ему приказывают, его дразнят, с ним обращаются, как с лакеем. Здоровый жирный мальчишка вдруг останавливается перед своей жертвой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 И все, что тогда с нею произошло, она нашла превосходным и самым лучшим. Под венец пошла с самым спокойным видом, какой только можно иметь в таких случаях. Так что сама уж Татьяна Павловна назвала ее тогда рыбой. Все это о тогдашнем характере матери я слышал от самой же Татьяны Павны. Версилов приехал в деревню ровно полгода спустя после этой свадьбы.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 Я знаю, из нескольких рук положительно, что мать моя красавицей не была. Хотя тогдашнего портрета ее, который где-то есть, я не видал. С первого взгляда в нее влюбиться, стал быть, нельзя было. Для простого развлечения Версилов мог выбрать другую. Да и такая там была, да еще не замужняя, Анфиса Константина Сапожкова. Синная девушка а человека, который приехал с Антоном Гримыкой, разрушать на основании помещичьего права святость брака, хотя и своего дворового, было бы очень зазорно перед самим собою, потому что, повторяю, про этого Антона Гримыку, он еще не далее, как несколько месяцев тому назад, то есть 20 лет спустя, говорил чрезвычайно серьезно,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 Еще бы выдумал, что по крепостному праву. Соврал для Шику, соврал против совести, против чести и благородства. Все это, конечно, я наговорил в какую-то, как бы, похвалу моей матери. А между тем уже заявил, что о ней тогдашней не знал вовсе. Мало того... Я именно знаю всю непроходимость той среды и тех жалких понятий, в которых она зачерствелась с детства и в которых осталась потом на всю жизнь. Тем не менее, беда совершилась. Кстати, надо поправиться. Улетев в облака, я забыл о факте, который, напротив, надо бы выставить прежде всего. А именно, началось у них прямо с беды. Я надеюсь, что читатель не до такой степени будет ломаться, чтобы не понять сразу, о чем я хочу сказать. Одним словом, началось у них именно по помещичьи, несмотря на то, что была обойдена мадемуазель Сапошкова. Но тут же я вступлюсь и заранее объявляю, что вовсе себе не противоречу. Ибо об чем, о господи, об чем мог говорить в то время такой человек, как Версилов, с такой особой, как моя мать, даже и в случае самой неотразимой любви. Я слышал от развратных людей, что весьма часто мужчина с женщиной сходясь начинает совершенно молча, что, конечно, верх чудовищности и тошноты. Тем не менее Версилов, если бы хотел, то не мог бы, кажется, иначе начать с моейю матерью. Неужели же начать было объяснять ей Поленьку кусакс!» Да и сверх того, им было вовсе не до русской литературы. Напротив, по его же словам, он как-то раз расходился, они прятались по углам, поджидали друг друга на лестницах, отскакивали, как мячики с красными лицами, если кто проходил, и тиран-помещик трепетал последней поломойки несмотря на все свое крепостное право. Но хоть и по помещичьи началось, а вышло так, да не так, и в сущности все-таки ничего объяснить нельзя, даже мраку больше. Уж одни размеры, в которые развелась их любовь, составляют загадку, потому что первое условие таких, как Версилов, это тотчас же бросить, если достигнута цель. Не то, однако же, вышло. Согрешить миловидной дворовой вертушкой а моя мать не была вертушкой, развратному молодому щенку, они были все развратны, все до единого, и прогрессисты, и ретрограды, не только возможно, но и неминуемо, особенно взяв романтическое его положение молодого вдовца и его бездельниченье Но полюбить на всю жизнь — это слишком, не ручаясь, что он любил ее». Но что он таскал ее за собой всю жизнь, это верно. Вопросов я наставил много, но есть один, самый важный, который, замечу, я не осмелился прямо задать моей матери, несмотря на то, что так близко сошелся с нею прошлого года. И сверх того, как грубый и неблагодарный щенок, считающий, что перед ним виноваты, не церемонился с нею вовсе. Вопрос следующий. Как она-то могла, она сама, уже бывшая полгода в браке, да еще придавленная всеми понятиями о законности брака, придавленная, как бессильная муха, она, уважавшая своего Макара Ивановича не меньше, чем какого-то бога, как она-то могла в какие-нибудь две недели дойти до такого греха? Ведь неразвратная же женщина была моя мать. Напротив. «Скажу теперь вперед, что быть более чистой душой, и так потом во всю жизнь даже трудно себе и представить. Объяснить разве можно тем, что сделала она, не помня себя, то есть не в том смысле, как уверяют теперь адвокаты про своих убийц и воров, а под тем сильным впечатлением, которое при известном простодушии жертвы овладевает фатально и трагически». Почем знать, может быть, она полюбила до смерти фасон его платья, парижский пробор волос, его французский выговор, именно французский, в котором она не понимала ни звука, тот романс, который он спел за фортепьяно, полюбила нечто никогда не виданное и неслыханное. А он был очень красив собою, и уж заодно полюбила прямо до изнеможения всего его с фасонами и романсами. Я слышал, что с дворовыми девушками это иногда случалось во времена крепостного права, да еще с самыми честными. Я это понимаю. И подлец тот, который объяснит это лишь одним только крепостным правом и приниженностью. Итак. Мог же стало быть этот молодой человек иметь в себе столько самой прямой и обольстительной силы, чтобы привлечь такое чистое до тех пор существо и, главное, такое совершенно разнородное с собой существо, совершенно из другого мира, из другой земли, и на такую явную гибель, что на гибель это то и мать моя, надеюсь, понимала всю жизнь. Только разве, когда шла то не думала о гибели вовсе. Но так всегда у этих беззащитных. И знают, что гибель, а лезут. Согрешив, они тотчас покаялись. Он с остроумием рассказывал мне, что рыдал на плече Макара Ивановича, которого нарочно призвал для сего случая в кабинет, а она она в то время лежала где-то в забытии в своей дворовой клетушке.